Глава 4 говорит Проксима Центавра Уже несколько лет академик Ченсу живет на Луне. По поручению Всемирной Академии наук он руководит большой астрономической обсерваторией на Северном полюсе нашего спутника. Работа такая интересная каждый день открывает так много неизвестного, неисследованного нового. Сотрудникам приходится постоянно напоминать неуемному академику, что отдыхать следует по земному, а не по лунному календарю, где одни сутки длятся почти месяц. Сегодня у Ченцу выходной день, конечно, по земному календарю, и он дома. Сквозь большое окно на него смотрит черное небо, на кровью которого сеет солнце, затянутое вуалью, полыхающей пламенем короны. Скалы, равнины и кратеры Луны ярко освещены, а на небе миллионы звезд. И здесь они не мигают, а сияют спокойно и ярко, словно нарисованное на черном небосклоне. Низко над горизонтом неподвижно висит большой шар. Это Земля. Земля. Именно к ней сейчас и прикован взгляд академика Ченсу. На полушарии, погруженном во тьму земной ночи, видно сияние тысяч огней. Это свидетельство силы и величия человека». Континенты, моря и облака на освещенной части планеты Как красочная палитра художника Воздушная оболочка мывает контуры большого глобуса Но все же видно, как на темно-головой поверхности Атлантического океана Слепительно играет отражение Солнца Почти вся Европа затянута облаками Ченцо оторвал взгляд от Земли, посмотрел на часы На его родине, в Китае, сейчас полдень Пекинская телевизионная станция как раз начинает свою передачу «Надо включить телевизор» Прежде всего, репортажи из Сахары несколько часов назад была закончена постройка 30-й атомной электростанции для огромного насосного комплекса. Две трети бывшей пустыни уже стали плодородными. Потом аппарат переносит зрителей на крайний север в район работ экспедиции по отеплению Арктики. А вслед за на экране появляется изображение большого зала Телевизионная камера быстро приближается к прозрачной стеклянной призме Внутри которой спит статный мужчина Его грудь медленно приподнимается и опускается Рот приоткрыт Найденный во льдах Атлантики летчик-соратник Амундсена жив! Торжественно звучит голос диктора. Наука празднует еще одну победу над смертью. Слава академику Тарапкину и всем сотрудникам его института. Ченсу придвигается ближе к телевизору, а на экране появляется лицо академика Тарапкина. Нам удалось вернуть к жизни летчика Северсона. Спокойно и сосредоточенно говорит академик. «Сейчас мы держим его в состоянии искусственного сна. Впереди у нас еще много хлопот и тревог. Но в самом главном мы уже победили». От радостного волнения на глаза Чан Суна вернулись слезы. Он выключил телевизор, лег на диван. Мыслями полетел через космическое пространство к Академику Тарапкину в Москву, что вот сейчас горит ясной звездой на неосвещенном полушарии большого глобуса. Вдруг внимание Академика привлекли неяркие вспышки на небе недалеко от диска Земли. Несколькими секундами позже вспышки повторились уже значительно ближе, а потом, подняв густое облако пыли на равнина перед обсерватории, прилунился неуклюжий на вид ракетоплан. Он подъехал на гусеничном шасси к ангару и исчез в воротах шлюзовой камеры. А скоро в дверь комнаты Ченсу постучали. «Прошу», сказал академик, поднимаясь с дивана. «А, это Выцегин. Очень рад вас видеть». Что-то случилось вот так неожиданно... Руководитель астрономической обсерватории на противоположном полюсе Луны академик Цагин, еще не старый стройный мужчина, молча пожал руку Ченсу, вытащил из кармана рулон кинопленки и развернул его на столе. Что на это скажете? Провел он пальцы по причудливой зигзагообразной линии на целулоидной ленте. Это запись радиоволны с космоса. А что-то особенного. Возможно, обнаружили еще одну радиозвезду. А посмотрите-ка внимательнее. Сагиан, едва сдерживая победный смех, сложил руки на груди. «Взгляните!» «Но что-то я не вижу здесь ничего общего с радиоастрономией», – пожал плечами Ченсу. «Может, вы перехватили какие-то радиосигналы Земли?» «Нет, друг мой. Эти сигналы пойманы при изучении созвездия Центавра». «Тогда это значит...» Ченсу еще раз пробежал взглядом по целлулою на ленте. «Вы точно зафиксировали источник радиоволн?» «Конечно!» Улыбнулся Цегин. «Могу сообщить вам кое-что еще более интересное. На протяжении того времени, что я изучаю эти сигналы, их источник заметно переместился по круговой орбите вокруг Проксима Центавра. Следовательно, можно сделать вывод, что речь идет о планете. Какова длина волны? 400 сантиметров... Ченусу, Потер рукой лоб Почему же вы молчали об этом до сих пор? Ведь это удивительное открытие Оно дает основание надеяться Что вы перехватили сигналы мыслящих существ Согена пригладил пальцами свои кудрявые пепельные волосы. Осторожность, мать мудрости. Я сказал себе, прежде чем ты, Роберт, сунешься со своим открытием мир, хотя бы пойми, в чем суть дела. Он, оперся тремя пальцами на кинопленку. Как видите, передача систематически прерывается. Длительность сигнала и интервалы не одинаковые. Сначала я пытался найти в этом хоть какую-то закономерность, но таковой не существует. Потом я попытался преобразовать сигналы в своеобразную телеграфную азбуку. Вот она. Сабиан положил на стол толстый блокнот, густо исписанный черточками и точками. Это ужасно сложная азбука, для расшифровки которой моего таланта астронома не хватает. Завтра хочу полететь на Землю и предложить, чтобы мои открытия посидели во Всемирной Академии. Предлагаю другое. Ченсу выпрямился и положил руку на плечо Цигена. Я за то, чтобы вы послали во Всемирную Академию подробное сообщение, ха меня пригласили в вашу обсерваторию. Один ум хорошо, а два лучше. Пока Академия будет разбираться в этом деле, я хотел бы помочь вам в изучении сигналов. Циген охотно согласился, Ченсу быстро приготовился к путешествию, а ракетоплан помчался к Южному полюсу Луны.